Глава 33. Он едва успел свалить тело Елены в ванну, когда услышал в коридоре голос Энрика. Времени скорректировать план не оставалось, по крайней мере, он успел подготовиться. В тот момент, когда бармен и бортпроводница вошли в номер, и за ними захлопнулась дверь, он выскочил из темной ванной Левой рукой ударил рукоять пистолета по голове Энрика, а правой прижал электрошокер Елены Орловой к тонкому платье Субоуден, верхней задней части бедра. Бармен немедленно рухнул без сознания на ковер, и кровь елена быстро впиталась в его рубашку. Бортпроводница громко хрюкнула, содрогнулась и обвисла у него на руках, как тряпичная кукла. Она с ужасом таращилась на него, пока он укладывал ее рядом с барменом. Довольно скоро она сможет заговорить. А он хотел с ней побеседовать. Но сначала надо обдумать, что делать дальше. Он вытряхнул на пол содержимое ее сумочки и обнаружил пистолет. «Отлично!» «Неважно, где Боуден его достал, теперь он пригодится». Позвонив в газету, Елена подготовила подходящий антураж для убийства. Бортпроводница умрет не от передозировки барбитуратов, принесенных американской шпионкой. Вместо этого он создаст мизан-сцену, из которой всему миру станет очевидно, что Кассандра Боуден убила своего итальянского любовника и свою новую богатую подругу из Сочи, а потом застрелилась из пистолета, который ей, должно быть, удалось раздобыть большим трудом. Но сначала нужно перенести глушитель со своей беретты на пистолет «Гоуден».